20. Кажется, впервые я увидел эту машину, когда выезжал со двора. Обыкновенный подержанный автомобиль, каких в городе сотни, с фирменной наклейкой сервиса такси. Чуть поддаю скорости и отрываюсь от хвоста, но когда останавливаюсь на перекрестке, авто снова оказывается позади. Сворачиваю на продольную улицу. Легковушка поворачивает туда же. Что за ерунда? Он следит за мной? Спрашиваю я себя, но решаю не поддаваться мании преследования и даю хвосту возможность оторваться. Выворачиваю на Приморский бульвар с плотным в этот час движением. Синяя легковушка теряется в потоке. С облегчением выдыхаю, изредка посматривая по сторонам, ожидая, не появится ли авто рядом вновь. Проехав почти до пункта назначения, я уже посмеиваюсь над собственной мнительностью, но стоило свернуть на улицу, ведущую к парку развлечений, как я опять замечаю знакомый автомобиль. Синяя легковушка выезжает из переулка и снова пристраивается позади. «Что ты за урод такой?» В сердцах выругиваюсь я, задетый подобной наглостью. Помню, друг детства учил меня, что в таких случаях нужно резко нажать на тормоз, тем самым отпугнуть прилипалу. Но в моем случае подобный маневр привел бы к неминуемому столкновению, ведь он держится бампер к бамперу. «Что тебе нужно?» Выкрикиваю в окно я и пытаюсь разглядеть наглеца, но яркое солнце не позволяет рассмотреть водителя в тени салона автомобиля. Вытирая вспотевшие руки от джинсы, я лихорадочно перебираю варианты дальнейших действий. Поступить как неандерталец? Остановиться и вызвать обидчика на разборку? Или постараться оторваться? Поколебавшись, нажимаю на педаль скорости. Легковушка также ускоряется, подтверждая подозрение, что это действительно хвост. Меня трясет от злости и возмущения. Захлюбываясь от прилива адреналина, Я сильнее давлю педаль в пол, опасно маневрируя в потоке машин. Наглец не отстает. Впереди нерегулируемый перекресток, где нужно тормозить и пропускать едущих по главной дороге. Перекресток пуст. Я пролетаю его, не останавливаясь. Преследователь мчит вслед за мной, не отрываясь. Двигатель ревет. Стрелка спидометра дрожит и подползает к сотне. Поворот на яхт-клуб давно позади, и, к счастью, встречающиеся перекрестки свободные горят зелеными сигналами светофоров. Понимая, что поступаю глупо, вступая в подобную игру. Надеюсь, что преследователь отстанет, у водителя сдадут нервы или не хватит мощности двигателя. Но нет, он продолжает нестись вслед за мной. Обогнув несколько попутных автомобилей, Я замечаю впереди указатель камеры радара и принимаю решение закончить гонку. Глупо получить из-за идиота штраф. К тому же вдалеке виднеется перекресток с оживленной междугородной магистралью, которой невозможно проехать, не остановившись. Хочу затормозить машину колом, чтобы козел въехал носом в мой багажник, но сдерживаюсь. Не доезжая до зоны действия радара, начинаю притормаживать». Преследователь также снижает скорость. Съезжаю на обочину и останавливаюсь. Двигатель затихает, пальцы дрожат. В зеркале заднего вида наблюдаю, как синяя легковушка съезжает с дороги и останавливается в нескольких метрах позади моего авто. «Выходи, гребаный урод!» Злобно цежу я под нос, сжимая и разжимая кулаки, вглядываясь в темный силуэт водителя в салоне. Проходит около минуты, и ничего не происходит. Сердце стучит все быстрее, нагнетая давление в голове. Тут нервы сдают, и я, рывком распахнув дверь, пружиной срываюсь с места и с решимостью разобраться с обидчиком, направляюсь к нему. Когда до авто остаются считанные шаги, и я начинаю различать лицо водителя, его авто внезапно трогается, чуть не проехав по ногам. С визгом покрышек разворачивается и стремительно уезжает в обратную сторону. Озадаченный подобной развязкой, я стою на месте, глотая поднятую дорожную пыль. Вернувшись в салон, я некоторое время сижу и размышляю, пытаясь понять, что только что произошло и связано ли это с остальными событиями. Не придя к каким-либо выводам, выворачиваю авто с обочины, и направляюсь в сторону яхт-клуба.